Глава двадцать четвертая. Анри. Неужели этот день настал? Передо мной была последняя дверь. Последняя. И если пустота не лгала, за ней меня ожидало спасение. Пустота была тут же. Сидела на привычном месте. И чем ей так нравился старый валун? Наблюдала за мной из-под серого капюшона и посмеивалась. Что-то ты не торопишься на свободу, Анри Вейран. произнесла она. Не хватает решимости? Хватает, ответил я. Но легко не будет, ведь правда? Правда, пустота склонила голову. И что ты чувствуешь перед последней дверью? Страх, надежду и страх. Я не знал, сколько времени здесь провёл. Не знал, что ждёт меня снаружи. Доказательство невиновности это одно, но отношение людей совсем другое и потом там меня ждут враги и они сильны те кто лишил жизни мою семью те кто сделал меня убийцей те кто погубил таймуса как же их много против меня одного ты боишься нриверан пустота как всегда поняла правильно и пока ты боишься ты слаб хочешь я расскажу тебе что происходит снаружи не хочу Я готов был заткнуть уши, но пустоту это бы не остановило. А я всё же расскажу. Тебя никто не ждёт, Анри. Твоей невесты нет в столице. Она уехала с герцогом Дриалем в его родовой замок. Твой брат влюблён и счастлив, он забыл обо всём, что мучило, и научился жить заново. Друзей у тебя больше нет, и дома нет. От него остались лишь стены да крыша. Но разве это можно назвать домом? — У меня есть враги, — усмехнулся я. — Они вернее друзей. — А твои ли они враги? — Теперь мои. Пустота сняла капюшон, и на меня уставилась жуткая морщинистая старуха с голосом юной девушки. — Ты так ничего и не понял, Анри Вейран, — со вздохом сказала она. — Тебе некуда идти. Куда бы ты ни ушел, я пойду за тобой. — Я пойду за тобой. Пустота стала частью тебя, той частью, от которой нельзя скрыться и спастись. Я хочу домой, в свой мир. Хорошо, тогда иди. Пустота указала на дверь. Выход перед тобой. Я шагнул вперёд, опустил руку на дверную ручку, толкнул и сделал последний шаг. На мгновение стало очень холодно, так что перестал чувствовать тело. огляделся по сторонам. Ничего. Никаких чудовищ, погибших близких, страшных испытаний, только ещё одна дверь. Я кинулся к ней, как приговорённый к возможности помилования. Хотя почему, как? Неужели всё? Конец. Распахнул дверь Настьеш. За ней, как и всегда, клубился серый туман. Пора. Мир неуловимо изменился. На мгновение наполнился запахами и звуками. Пахло дождём и прелыми листьями. Я зажмурился и боялся взглянуть на то, что меня окружает. Но ощущения были настолько реальными, что я решился и открыл глаза. Вокруг была всё та же серая безликая комната. Пустата всё так же сидела на валуне, а дверей снова было множество вместо цифр который выводил в пыли на полу, был нарисован знак бесконечности. Изнутри поднялся гнев. Ты, кинулся я, как хозяйки этого мира, вцепился в накидку. Ты же клялась. А я и не лгала, Анри, залилась она звонким хохотом. Дверь на свободу по-прежнему здесь. Разве кто-то виноват, что ты не можешь сквозь неё выйти? Ты не готов. Неправда. Я готов. Так докажи это. Пустота злобно уставилась на меня. Докажи, Анри. Пока что я вижу перед собой несчастного труса, который боится собственной тени. Как ты собираешься вернуть себе доброе имя, наказать обидчиков, защитить близких? Как, если боишься? Я не выпущу тебя, Анри Вейран, пока ты не докажешь, что способен не только жаловаться на судьбу, Столько дверей, пустота. По-твоему, у меня не хватает решимости? У тебя не хватает силы, Анри. До встречи. И пальцы схватили не ткань, а сезаватый дым. Я взревел, как раненый зверь, заметался по своей тюрьме. Нет больше смысла. Ни в чём нет. Как можно начать всё сначала? Как? Я упал на землю, двери кружили надо мной, перемещались в пространстве, за каждой таилось что-то невыносимое. Но какая разница? Я уже прошел все, что мог. Закрыл глаза. Похоже, я останусь в пустоте навечно. Полина. Я никогда не уезжала далеко из столицы, и сейчас тряска в экипаже казалась невыносимой пыткой. День за днем, день за днем. Кажется, Дворяль приуменьшил расстояние. Ещё и постоянные дожди размыли дорогу. Колёса экипажей застревали, мы часами простаивали в каком-нибудь безлюдном месте, пока прислуга герцога старалась справиться с возникшей проблемой. Ехали мы инкогнито, никаких гербов, никаких титулов, только два кучера, горничная и трое слуг в отдельном экипаже. Дворяль ругался сквозь зубы. У меня жутко болела голова. На какие затворки мира забрался Гарднер? Заканчивалась вторая неделя пути, а его логово всё ещё не было видно. Пару дней и будем на месте, подбадривал Герцк. Потерпите, Полли. Не скажу, что за эти две недели мы стали друзьями, но я привыкла к Тияну. Мне нравилась его способность поддерживать разговор на любую тему, а ещё то, что он видел во мне кого угодно. но не женщину, относился как к равной, подруге или сестре. В ту ночь мы заночевали у добрых людей, которые согласились пустить на ночлег Араву незнакомцев. Комнат в деревенском домике было мало, и нам с Этиеном пришлось занять одну на двоих. Несмотря на усталость, спать не хотелось, и после ужина мы уселись у большого камина, в котором весело горел огонь. Как же быстро наступили холода. Погода творила что хотела, настроение тоже портилось, стоило пойти дождю. Хотя откуда ему взяться хорошему настроению? Я всё время мыслями была в столице. А если там что-то переменилось за пару недель? Если, если, если. Вспоминала встречу с Андреем весной. Он казался совсем измотанным. Сколько ещё он сможет продержаться? Эти мысли не давали покоя. И я почти не спала, почти не ела, надеясь только, что как можно скорее решу вопросы с судьёй Гарднером. Вам стоит отдохнуть, Полли, как раз говорила Дариал. Завтра негде будет остановиться на ночлег, а в экипаже сложно хорошо выспаться. Я знала, что его слова всего лишь вежливость, но всё равно высоко ценила их. Этьен приглядывал за мной, как умел. Сам герцог ни в чьем присмотре не нуждался. Он был крайне сильным человеком, морально сильным. Но, видимо, смерть любимой пробила трещину в его несокрушимом щите. Мы не говорили о ней, но Дориаль не расставался с медальоном, в котором, я уверена, был портрет его возлюбленной. «Не хочу спать», — я качнула головой, вглядываясь в огонь. «Пламя — это хорошо, оно может совладать с пустотой». Лучше посижу здесь. Как знаете, я поработаю немного, отправлю несколько документов в столицу. Да, даже в ходе нашего расследования дареал не забывала о работе. Он регулярно получал донесения из столицы. У него был особый прибор связи, я такого никогда не видела. А главное, какое огромное расстояние он мог преодолевать. Прибор назывался визор. Он представлял собой небольшую линзу на которую были наложены заклинания. Когда Дриаль получал донесение, линза нагревалась. Оставалось только навести её на поверхность бумаги, прочитать заклинание, и проявлялись буквы, будто выжженные пламенем. С помощью визора Дриаль и сам отправлял многочисленные сообщения, контролируя работу своего ведомства. Вот и сейчас он разложил перед собой листы бумаги и достал линзу. Она едва заметно светилась, значит, накопились сообщения. Я с любопытством наблюдала за происходящим волшебством. Герцог поднёс линзу к листу, прошептал заклинание, и тёмные оранжевые буквы возникли перед ним. Дориаль бегло пробежал глазами по строчкам и нахмурился. "Что-то не так?" спросила я, ведь Герцог крайне редко позволял себе проявлять эмоции. "Да," Не так. Он отодвинул лист и обхватил голову руками. Воспитатель моего сына пишет, что он серьёзно заболел и просит меня незамедлительно приехать. Незамедлительно? А как же Гарднер? Впрочем, я могу продолжить путь и сама, но получить ответы на вопросы станет гораздо сложнее. Я понимаю, вы крайне разочарованы, Полли, но нам придётся сделать небольшой крюк. Крюк? Ваш сын живёт поблизости, удивилась я. Вот об этом и Тян умалчал, только упоминал, что собирается заехать по пути в одно место. Да, моё родовое имение в пяти днях пути на север. И если я правильно понимаю причину его болезни, моё присутствие там требуется безотлагательно. Он чем-то болен? Я начала волноваться. Можно и так сказать. Видите ли, Полли, Наверное, мне проще показать, чем объяснить. Герцк на мгновение прикрыл глаза, а я вскрикнула от удивления. Его рука вдруг покрылась серой шерстью, а аккуратные ногти удлинились, превращаясь в когти. "Что это?" спросила шёпотом. "Магия оборотня", спокойно ответила Тьен, словно это было чем-то само собой разумеющимся. "Мой род последний род оборотней в Горандии". Конечно, надеюсь на то, что вы сохраните эту тайну полли. Но даже если расскажете, со мной всё равно никто не рискнёт связываться. А вот моему сыну недавно исполнилось 12, и раз ему резко стало плохо, значит, близок первый оборот. Мне надо быть рядом, чтобы он не натворил бед и не причинил вред прежде всего себе. Я потрясённо молчала. Обырокни, это же сказка. Выдумка. Вымерший вид магии. Адриаль смотрел на меня с грустной полуулыбкой. Вы подарите мне немного времени, Полина, спросил, будто не сомневаясь в ответе. Но Горднер воспротивилась была я. Он же что, сбежит куда? Он ведь не знает, что мы идём за ним. Я продолжу путь одна, а вы поезжайте к сыну. Ему вы нужнее. ответила уверенно. Нет, я вас не пущу. Наш противник силён, Полли, а вы молоды и неопытны. А ехать с вами сейчас я не могу. А я не могу ждать. Дариал молчал, только смотрел на меня пристально, будто желал заглянуть в душу. Наверное, его сыну сейчас страшно. Он один в забытом богами замке ждёт своего первого оборота и надеется, что приедет отец. который оставил его наедине с болью утраты, уйдя в собственное горе. Хорошо, склонила голову я, только надеюсь, мы справимся быстро. Не могу этого гарантировать, но постараюсь, ответил Дариал. Спасибо, Полли. Я знал, что вы поймёте. Кто бы понял меня? Хотелось плакать, но нельзя. Поэтому я легла, не раздеваясь, и с головой укрылась одеялом. едва сдержала всхлипы. Снова все рушилось. Снова требовалось время, время, время, которого у меня было хоть отбавляй, и одновременно так мало. А на рассвете мы снова сели в экипаж, только на этот раз свернули к северу. И вновь потянулись дни пути, одинаковые до бесконечности. Хорошо хоть на этот раз герцог преуменьшать не стал, и вечером пятого дня... Мы увидели башенки его родового замка. Мои родители не были особо родовиты, рассказывал Дариал. Титул я получил в награду от магистрата, как вам, думаю, известно. Но у нас была огромная дружная семья. Нас у родителей было пятеро: я, старший брат и три младшие сестры. Но охота на оборотней не прекращалась, и до столь преклонного возраста дожил я один. «Преклонного?» — стало смешно. «Вам всего-то тридцать пять?» «В моем случае мне уже тридцать пять, Полли. Думаю, вы сами почувствовали, что возраст — это нечто эфемерное и измеряется скорее пережитым, чем годами. Я сильно постарел после смерти матери Вильяма. Конечно, не физически, но глубоко внутри. Так о чем это я? Об охоте на оборотней». Да, точно. Наш замок почти сгорел в те времена. Нашлись добрые люди, которые узнали правду. Я уже жил в столице. Брат скончался раньше. Его застрелили во время оборота, а остальные члены моей семьи погибли во время пожара. Мне стало не по себе, особенно от равнодушия, с которым говорил Тиан. Я ведь понимала, что ему не всё равно. Я восстановил замок Дариаль после вступления в должность, продолжил он после небольшой заминки. Перестроил его почти полностью, а когда умер Ладиана, решил, что Вилььему будет здесь безопаснее. И после уничтожения вашей семьи вы всё равно работали на магистрат? Дариаль усмехнулся. На первых порах меня никто не спрашивал, сказал он. Я был безумен на тот момент. Меня отловили, заперли, затем предложили сотрудничество в обмен на имена убийц моих близких. Думаете, я отказался? Как бы не так. Согласился и очень быстро. Сначала вырвал им сердца, а потом решил, что предлагаемая служба не так плоха, раз у меня есть шанс не допустить подобного в отношении кого-то другого. Кстати, как раз магистрат оказался неудел. Мне сказали, что фанатиков на наш дом навели соседи. Слушать его рассуждения было жутко. Я съжалась в комок и боялась пошевелиться. Конечно, Дреаль заметил. Не бойтесь пули, вам ничего не грозит, ответил он на мой наполненный ужасом взгляд. Я никогда и никого не убивала без причины, да и срывался-то всего дважды. Да, моя волчья половина требует определенных условий существования, но они не мешают мне жить, и я полностью контролирую оборот. А вот Вильям может наделать глупостей. Он вообще пошел характером в мать, крайне впечатлительной, эмоциональной и склонной к недальновидным поступкам. И хоть Дориаль говорил не особо приятные вещи, в его взгляде читалась любовь к сыну. Наверняка разлука давалась Герццу непросто, и если бы он был уверен, что Вилььему ничего не грозит, он бы ни за что не отправил его так далеко от себя. А колёса экипажа уже скрипели по подъёмному мосту. Навстречу высыпал скромный штат прислуги. Все склонились, увидев нас. Этьен первым спрыгнул на брусчатку и протянул мне руку. Вот мы и прибыли, Полина. Добро пожаловать в замок Дариали.